Сергей прокрался по лестнице наверх, к вовчиковой комнатке на цыпочках, стараясь не скрипнуть ступенькой. Время было уже сильно за полночь, и он обоснованно опасался получить нагоняя от Толика, хотя с ним периодически связывался по маленькой рации, и заверял, что с ним все в порядке, и он еще полчасика, и также, что Толян, ты меня как мужик мужика понимать должен. Собственно, Толик особо и не давил, хотя и скрипел про дисциплину по своему обыкновению, но, судя по всему, сам был чем-то занят. Сам Сергей был сильно занят зулькой, и оторвать его от этого занятия могло, пожалуй, только полномасштабное вооруженное вторжение, но отнюдь не скрип Толяна. И вот сейчас Сергей прокрался, подсвечивая себя под ноги фонариком с красным светофильтром, с некоторой надеждой, что Вовчик, Толян и Бабах уже спят, и как порядочные друзья оставили дверь в комнату открытой, и можно будет даже зашарить очистки своего ППС, на что Толян напрягал его каждый вечер. Не тут-то было. И дверь была заперта, и за дверью еще не спали. Более того, за дверью слышался разговор, негромкая беседа. И, приникнув ухом к двери, Сергей явно различил голос отца Андрея. Видишь ли, Анатолий, когда ты понимаешь, что за твоей смертью совсем не тлен, черви и мрак, а светлое царство Божие, то ты совсем по-другому относишься и к жизни, и к смерти, и вообще ко всему происходящему обыденному. Все, что сейчас с нами происходит, чем мы заняты, все это важно, несомненно, но мы, христиане, понимаем, что жизнь наша лишь миг на пороге вечности, и потому не стремимся изо всех сил цепляться за этот миг, но в то же время и судьбу свою не пытаем, ибо понимаем, что все в руках Божьих. И сколько бы человек ни бегал от смерти, она может настигнуть его на пороге его собственного дома, в отсвете лец, а может и через много лет, в преклонные года, как Мафусаила, все в руках Божьих. И, когда это понимаешь, то и отношение к жизни ясно и светло, как у отрока о слябе, идущего на смертный бой с идолищем поганым. И у тебя наверняка, если ты постараешься вспомнить, были случаи в жизни, когда только Божьим вмешательством можно объяснить дальнейший порой судьбы твоей. Послышалось мыкание и голос Толика. Да уж, бывало. Помню как-то на разборе еще в 90-х один кекс. Впрочем, ладно, это сейчас к делу не относится. Сергей присел около двери на ступеньку, не желая вламываться и нарушать беседу. Наоборот, можно будет потом сказать, что давно здесь и сидит, чтобы не мешать, а тут Толян выступать опять будет. Достал из набедраника бурый ТТ, покрутил на пальцев поупражнялся. Не, на самом деле, прав Толян. Зря столько железо на себе потащил, тяжело со всем этим гулять. ППС, 2 ТТ, магазины к ТТ, да ноган еще. Про... Про Наган хорошо, хоть Талян не знает. И хорошо еще разгрузку не таскать на себе каждый день гранаты. Впрочем, теперь полегче будет, подарил Зульки Наган. Так что, наверное, не зря и взял. тт тоже можно было только один. Ну ладно. Покрутил его на пальцы, потренировался на взбрасывание прицеливания. За дверью уже беседа продолжалась. Вовщик. Андрей Викторович, вот вы в проповедях такую жуть нагоняете. Может, не стоит она того? И голос отца Андрея. Володя, только строгостью можно сейчас держать людей. Строгостью и постоянной занятостью. Чтобы весь день были заняты. Как у нас в роте замполит говорил, что бы солдат весь день не делал, главное, что он к вечеру за... э... Э... утомился. А то ведь жизнь у нас сейчас сложная, тяжелая. Хоть не голодаем, и то, слава тебе, Господи. И то, потому что я в предпоследние -то годы перед БП, как ты выражаешься, озаботился запасами. да прихожан проповедим на это сподвигнул. И то у начальство нашего этого понимания не нашло. Так мы все за свой страх и риск. Мазда-машина была на приход. Хорошая машина. Из салона. Продали, купили зерно, муку, масло, соль, сахар. А так бы, многие ведь живут как цветы. Дунул ветер, завяли, выглянуло солнышко, расцвели. Я ведь понимаю, многие к вере формально просто относятся, не прониклись. Просто удобно им, да и все. Особенно женщины, да из городских-то профессий. Умные все очень стали, смирения нету. Ты заметил, сколько развелось в миру королев? Не странно ли это, какую не возьми уже королева? При Советском Союзе растили работниц, помощниц, а при капитализме сплошь королев. Только родились родители уже. Ах, принцесса! Ну, а принцесса, соответственно, и ведет себя, как принцесса. А принцессам сейчас не выжить. Но это ничего. Как говорил апостол Павел, все испытывайте, хорошего держитесь. Придут, придут к истине и от сердца вере. Я за упование на Господа говорю в проповедях-то, так и Бог не станет шестью хлебами кормить сон страждущих, если они сами не думали о будущем. Потому только строгость, строгость и молитва, и послушание, и не жуть у меня в проповедях, а отражение действительности. Ибо мы тут, как и на ковчеге, а вокруг океан бушующий, только не водный, а океан страстей человеческих. И чтобы не утонуть. Зуйка тихо, на цыпочках прокралась к дому, откинула внутри кр крючок на входной двери, специально приготовленный для этого изогнутой проволочкой. В сенях вновь включил выключенную сигнализацию по периметру двора. Отец к безопасности относился серьезно, не слаб живовщика. Не шуметь, опять-таки все равно не удалось. Да оно и не помогло бы, отец с матерью не ложились, ждали, когда будная дочь вернется. Попадала. Зульфия, иди-ка сюда, поговорим. Ну все. Хотя с другой стороны тогда же лучше. Сразу выяснить отношения с родителями, чтобы не прятаться. Устроились на кухне, в доме уже все спали. Слышно было, как вздыхал и ворочался дедушка Минула, он всегда беспокойно спит. А есть ульки, здесь на кухне спать, тесно у бабы Насти. Но никто не в обиде, конечно. И вот отец с матерью не спят, устроились на кухне, Алена что-то чинит, отец по обыкновению чистит из оружия, наверное, закончил уже, но неубранная коробка с принадлежностями так стоит на столе, застеленном старой в масляных пятнах простыней. Зулька, быстро сняв куртку, шапку, размотав и повесив на, веселку, на вешалку шарф, прошла на кухню, уже настроившись на скандал. Отец это лупить может, ему пофиг, что она уже взрослая девушка. Впрочем, сейчас не станет, ночью спят все. А вот завтра, ну, до завтра все устаканится. Против ожидания предки были настроены конструктивно, видимо, пообсуждали уже здесь, пока ее ждали, и успокоились. А может, уже и решение какое приняли, сейчас сейчас не так, для порядка. Зульк сама первая взяла быка за рога. «Пап, мам, я, конечно, виновата, что так поздно, но, короче, я врать не буду. Я не по делам задерживалась, я с крысом. Ну, с Сергеем, то есть. Мы дружим. Ну, в общем, как это сказать, он мой пацан. Мы теперь всегда будем вместе». Отец с матерью переглянулись. «Больше всего Зульфия боялась, что сейчас начнется это отцовская, с последователем с каждой репликой повышением градуса». «Нет, мать, ты посмотри, у нее уже свой пацан, она уже взрослая, и на родителей наплевать. Она теперь будет делать, что хочет, от сестры избегать гулять с кем попала, домой приходить за полночь». Это было бы хуже всего, Изулька было была решила что, по недобро поблескивающим в свете керосиновой лампы глазам отца, что так оно и будет. Но то ли Вадим уже перегорел, то ли действительно беседуя, тут весь вечер с пришел к какому-то нерадостному заключению, но устроить дочь, как обычно, он не стал. Только вздохнул тяжело и сказал... Ну и рассказывай. Рассказывать чего рассказывать-то, Зуфия? Насчет чего? Насчет всего. Насчет чего сочтешь нужно насчет того и рассказывай. Ну что, это уже было кое-что. Не разгон с самого начала, реально, предки меняются. Зуфия, вздохнув, привалилась плечом к косяку двери и коротко, но информативно поведала, что они с Серегой друг другу нравятся, что в мужской у Сереги девушки нет, что пацан он классный, с понятием, и у нас будет любовь. Отец вздохнул, как схлипнул, а Алена настороженно спросила, «Э, «Ну, еще-то не было? любви прости, Господи». «А, ты в этом смысле?» Зулька покраснела. не холодно. И, в общем, нет, пока. Ну, в общем, вы учтите, на всякий случай заверила она, у нас с Сергеем все серьезно, очень». «С крысом», буркнул Вадим, «с крысом у тебя все серьезно. Моя дочь с крысом». «С сережкой». Уже строго, почувствовав слабину, поправила отца Зулька. «Крыс» — его боевой псевдоним. Он, между прочим, 30 человек-спецназеров в своем доме, которые они башней зовут, положил. Один. И вам, с Вовчиком, сам знаешь, очень помог. «Тридцать?» Поднял бровь на изорудованном лице. Отец и хмыкнул. «Че так? Мне вот малышня рассказывала, что пятьдесят?» От души у Зульки отлегло. «Кажется, все складывается не так, что неплохо, но и совсем хорошо. Раз отец склонен шутить, то значит новость принял». Значит, без последствий. Пропустив мимо ушей подначку относительно количества уничтоженных крысом в башне спецназовцев, Зулька выложила, вернее, предъявила свой самый убойный козырь, достала сзади из-за пояса, на котором висели ножны с ножом, подаренный Сергеем сегодня ноган, неумело покрутила на пальце, у Сереги, получалось, не в пример вовчея, и с независимо гордым видом протянула на ладони отцу. Вот он подарил сегодня, как залог, и все такое. Да, да не! Просто подарил. Эта подача произвела впечатление. Отец заинтересованно взял оружие, интерес проявила и Алла. Чего стоит короткоствол, все прекрасно понимали, и ясно было, что такие подарки просто так не делают. Вадим отшелкнул заглушку сбока барабана и вытряхнул себе на ладонь маленький желтый патрончик. С недоубением взял его двумя пальцами, поднес к свету. «Это монтажный», – торопливо сообщила Зулька. «Там раздельное заряжание, монтажный патрон и две картечины. Знаете, как бьет?» Сергей из него человек пять бандитов в Мурске положил, пока ТТшники не затрофеял. Торопливо она выложила все, что узнала сегодня от крысы про ноган вообще, про этот Наган в частности, про его историю и ТТХ. Родители выслушали молча, в конце отец только по своему обыкновению хмыкнул. Только пять мурских бандитов положил из него. Плохо, что не пятьдесят, такими темпами он ну, быстро муск от Шантропы очистил. Вадим вложил патрончик обратно в камеру барабана, защелкнул, понюхал ствол. — Стреляли? — Ага, — сообщила Зулька. — На позиции в третьей ячейке, там не слышно. — Классно бьет? — Классно. Вадим еще повертел пистолет в руках и вернул дочери. — С близкого расстояния вполне возможно, что ничего. Что только не выдумают бандюганы. — Сергей не бандюган! — поспешил защитить своего парня Зулька. — Он сам бандюганов ненавидит. У них налет на дом был еще, когда оружия совсем не было. Там его друга убили. А он... — Ладно, потом расскажешь, — прервал ее Вадим. «Ни ночью, ни сейчас. Все же надо было тебе с Гузелью в Варшанск ехать. Непокорная дочь». «Ну, пап...» Поняв окончательно, что все, пронесло законючила Зулька. «Ну, что ты так переживаешь? Нормально все с Гулькой, я же знаю. Она-то одна на Орлике, быстрее доберется и жрачки на дольше хватит». «Не говори так», — строго сказала Алла. «Что ты еще за жрачка? Пища. Вот поголодаешь, узнает. Узнаешь». Бог даст, все нормально будет с Гузели. Каждый день за нее, Богородицу молю. Кушать хочешь? Вареники в печи вынимай. Привалившись к двери, Сергей уже начинал дремать. За дверью же отец Андрей получал Толика. Я понимаю, что ты мог делать дурные поступки. Но вопрос, хотел ли ты причинять зло или поступал так по неведению. Тогда для тебя не все потеряно. Ты можешь раскаяться и искупить грехи. Кто-то шумно фыркнул, голос бабаха произнес. Ваше пресвященство, вы извините, что встреваю, но такая мысль появилась. Грех – это следствие поступков. Поступки обусловлены воспитанием. Воспитание обусловлено средой. Среда создана Богом. Бог, получается, создал среду для греха. И за грех же наказывает или требует раскаяния и искупления. Где логика? Свобода воли. Какая свобода воли, Андрей Викторович? Если вы только что сказали, что и волос не упадет с головы человека без воли Бога. Пути Господни, Женя, неисповедимы. Бог испытывает нас, нашу веру, нашу стойкость. не Ниспосылает нам испытания, трудности различные. Как же так, Ваше свидетельство Если Бог всебогущий, всеведущий, то какой смысл ему чего-то там испытывать? Мы же не опытные изделия в лаборатории. Сам создал, сам же про нас все знает, и тут вдруг испытывает. Не, Ваше Преподобие, увиливайте. Послышался уже раздраженный голос священника. А ну покажи язык. — Вот еще, — удивленно ответил Джексон. — Чего бы вдруг? Зачем? — Он у тебя наверняка раздвоенный оке у змея. Того в чем обличие? А, вон что, Не, я без извращений. — Где, черт побери, крыша шатается? — послушался раздраженный голос столика. И тут же у Сергея на кармане черекнул звук вызова. За зверей услышали. — Серый! Серый, еб! что ты там штеришься? встряхнул головой, чтобы прогнать сон, Сергей встал и отворил дверь. — Тут я давно уже... Просто не хотел мешать вашей беседе. Добрый вечер, Андрей Викторович. Доброй ночи уже, отрок. Ну ладно, что ж, пойду я. Священник попрощался, оделся и вышел. Вовчик давно уже спал. Уже расположившись на ночь по обыкновению на полу, Толик все не мог забыть разговор с отцом Андреем. Слышь, Серый, он говорит, что ты, Грет, себя еще не знаешь, что я типа хороший человек, прикинь. И что, тебя торкнуло? Не, просто непривычно. Никогда с такой точки зрения о себе не думал. Ну, типа, хороший, плохой, это, знаешь ли, мне всегда по барабану. Как батя бы сказал, оценочные категории. А оценочные категории – это все вкусовщина. Вот-вот оценочные. Мне как-то всегда по барабану были чьи-то оценки. А что сейчас-то? Он говорит, что нужно быть хорошим не для кого-то, а для себя. Ну, так я говорю, для себя-то я и так стараюсь быть хорошим. Кто же, я же себе не враг. А он говорит, важно, кто у тебя в душе, Бог или дьявол. А может, говорит, пока вообще ничего нет, кроме говорит разных сиюминутных дел. А можно, типа, душу Богу открыть и впустить его, значит. воза вернул. А у тебя душа есть? А хрен его знает, не искал. Ты как думаешь? Это, надо ее найти сначала, а потом в нее заглянуть. А хрен знает, там же говорят потемки. Не впускать же Бога в потемки. Бабах, слышь Джексон, как думаешь, есть у меня душа? А как же, у всех есть, говорят. Ого, а что спорил тогда? Из вредности. А в душе у меня, что, как думаешь? Хе -хе. Есть люди, у кого в душе Бог, есть люди, у кого в душе дьявол, а есть люди, у кого внутри только глисты. Ты на что это намекаешь? Не на что, просто к слову пришлось. К слову. А Бог есть? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие, что его нет. И то и другое недоказуемо. Это изберегись автомобиля. Задрал. А сам ты как думаешь? Я думаю, что если не заколбасят нас тут, то я женюсь. Ого, на ком? Не решил еще. Это трудный выбор, понимаю. А ты сам как-то прям не похож на тебя. Угу. Есть такое дело. Сам удивляюсь, что-то. Толян, слышишь, Талян? Слышь, талян? Сергей. Я тоже, может, женюсь? Толик шорохом сел. Блин, Талян, одеяло. Вы что, сговорились тут, что ли? Женятся они. Ты-то с этой, с азиаткой этой связался? Тут, я смотрю, пропал с концами. что ты орешь? Вовчика разбудишь. Женится он. Я тебе женюсь. А что, нельзя, что ли? Домой вернемся, вот братела пусть и разрешают. Офигели совсем. Две недели тут, они уже жениться надумали. Оба с ума, что ли, посходили? А что такого? Что, так нельзя жить, что ли? Нафига жениться? Тут поп есть, обвенчает. Бам, это важно. И вообще, прикольно же. Ты, бабах, я смотрю, вообще живешь ради прикола. Не, ну и это тоже. Помолчали. Потом Толик лег, повозился, устраиваясь. И Зевнув сказал. Нам бы еще выжить тут. Видишь, крепко, как прихватили. Завязли мы тут, пацаны. Там брателла, небось, по потолку ходит. Ладно, будем поглядеть. Как ситуация сложится. Вот как отец Андрей говорит, все в руках Божьих. Вот и поглядим, что он нам из своих рук покажет. Может будет это знамение какое или еще что